«Занятые нашими войсками позиции были весьма неудобны, так как делали чрезвычайно затруднительной активную оборону. В летнее время Севаш в средней своей части мелел и позиции можно было легко обойти. Представлялось настоятельно необходимым выдвинуть часть позиций вперед, овладев выходами из Сальковского и Перекопского дофиле» предлагал для намеченной операции воспользоваться частью полков добровольческого корпуса, наименее утерявших боеспособность, произведя на обоих флангах противника десанты и одновременно нанося удары с фронта и действуя десантными частями в тыл противника. Я предложил генералу Махрову детально разработать намеченную операцию совместно с командующим флотом и одновременно снестись с нашей морской базой в Константинополе, дабы необходимый для десантных операций флота уголь был срочно доставлен. Я дал указание немедленно наметить будущую линию нашей обороны и произвести все расчеты по организации будущих работ по ее укреплению. Придавая исключительное значение укреплению северных выходов из Крыма, я предполагал поручить организацию и общее руководство работами бывшему моему начальнику штаба, генералу Языфовичу. Одновременно должны были производиться работы для подготовки укреплений к северу от Севастополя с целью прикрытия порта и нашей главной базы. Я дал указание немедленно принять самые решительные меры по учету, разбору и сохранению всех эвакуированных в Крым запасов, по оборудованию необходимых мастерских и складов где только возможно. Все дело снабжения как армии, так и городов Крыма я решил сосредоточить в одних руках, что позволяло избежать излишних межведомственных трений и гарантировало наиболее планомерное использование в общих интересах скудных местных средств. Главным начальником снабжения я решил назначить бывшего начальника снабжения Кавказской армии генерала Вельчевского, неподкупная честность, энергия и твердость которого мне были хорошо известны. Бесчисленное количество войсковых частей необходимо было свести в более крупные соединения, сократить многочисленные штабы и усилить боеспособным элементам боевой состав полков, дать армии правильную организацию. Я наметил первоначально свести войска в три корпуса. Корпус генерала Кутепова, включающий главным образом бывшие части добровольческого корпуса, Корниловскую, Марковскую и Дроздовскую дивизии. Корпус генерала Слащева, сведя бесконечные части его, составлявшие в две пехотные дивизии, 13-ю и 34-ю, кадры которых входили в состав корпуса, донские части должны были составить донской корпус регулярной конной части намечалось свести в шесть полков готовясь к продолжению борьбы я считал совершенно необходимым безотлагательно обеспечить армию на случай несчастья. я предложил генералу махрову совместно со штабом командующего флотом немедленно разработать план эвакуации наметить Те порты, куда войска должны будут отходить, и где они должны будут грузиться. Принять меры к сосредоточению в этих портах необходимого тонажа запасов угля и масла. До тех пор, пока флот не был обеспечен углем и маслом, мы оставались под угрозой гибели. Снабжение Крыма как топливом, так и всем прочим производилось через Константинополь. Там же пребывали Верховные союзные комиссары, непосредственно руководившие политикой своих правительств на Ближнем Востоке и Юге России. Я просил генерала Шатилова безотлагательно проехать в Константинополь и совместно с нашим военным представителем наметить меры по обеспечению Крыма необходимыми запасами хотя бы на первое время. Генерал Шатилов должен был повидать британского Верховного комиссара адмирала Доробека и командующего английским оккупационным корпусом генерала Мильна, с коими и вести переговоры в духе ноты моей в ответ на предъявленный мне ультиматум, всемерно стараясь не дать англичанам возможности выйти из игры, втягивая их в переговоры с большевиками и по возможности выигрывая время. Генерал Шатилов решил выехать через день 25 марта.